Глава 15. Чай и симпатия. Вест-Виллидж. Почему ты решила встретиться здесь? Если захотелось чай попить, то стоило выбрать что-то более гламурное, типа Сент-Реджерса или мандарина. Мне нравится это место, Сесил. Я люблю здешние булочки, и само помещение напоминает те маленькие деревенские кафе, которые отец водил меня в том году, когда мы жили в Англии. К тому же это рядом с твоим домом. Ох, к их угловому столику у окна подошла официантка, чтобы принять заказ. Она говорила с акцентом кокни. Я буду а сам с молоком, пожалуйста. А можно мне добавить сливок к булочкам? Конечно. А вам, сэр? Ничего, я не голоден. Правила заведения, сэр, таковы, что вы должны что-нибудь заказать, если хотите остаться. Я возьму макиато. «Извините, сэр, у нас есть заварной кофе и 37 сортов чая». «Черт побери, я буду чай «Дарт Джиллинг» и «Пудинг тики Тофи».» После того, как официантка ушла, Люся заметила. «Тебе не нужно было грубить ей, Она просто делает свою работу». «Я был груб, лично мне она показалась заносчивой. Над чем ты смеешься?» «Неважно, Сысел». «Посмотри на ту женщину снаружи, как ты думаешь?» «Она нарочно отрастила такие корни или просто толком не следит за собой и не красть волосы нормально?» «Наверное, ей так нравится, Сесил». «Как, может, нравиться такая прическа? Не было бы стыдно выйти в таком виде из дому. Почему ты протягиваешь мне кольцо?» «Я возвращаю его тебе, Сесил». а, -а, -а. тебе не нравится, да? Мама была права, у нее было предчувствие, что кольцо может показаться тебе слишком авангардным». Я считаю дизайн очень оригинальным, Сесил, просто не могу носить его. У тебя такие тонкие нежные пальцы. Вынужден признать, изумруд кабашон, возможно, не очень смотрится на твоей руке. Но камень особенный. Почему бы нам не превратить этот изумруд в колье, а в качестве обручального кольца я преподнесу что-то более классическое? Признайся, ты всегда хотела бриллиант от Тифани, правда? Тебе промыли мозги десятилетиями пропаганды Удри Хэдберн. Сесил. Я возвращаю тебе кольцо, потому что я не могу выйти за тебя. О, пожалуйста, мы можем пойти в Тифани, если тебе так хочется. Хотя, может быть, стоит поехать в Париж, и я смогу уговорить Джоэла придумать для тебя что-нибудь более классическое. Сесил, послушай меня. Я не могу стать твоей женой. Так ты не шутишь? Нет, Сесил. Официантка вернулась с вазочкой пудинга с сочным теплым заварным кремом, тарелка свежеиспеченных булочек, двумя блюдцами со взбитыми сливками и маленьким блюдечком с домашним вареньем. Еще она поставила две разномастные чашки, чайник в форме двухэтажного автобуса и еще один чайник с фотографией принца Уильяма и Кейт Миддлтон. «Простите, а у вас не случайно чашки с кромкой чуть потоньше? Может, вон та с цветочками на дальнем краю полки?» спросила Люся. «Эм, конечно». Официантка сняла другую чашку с полки и поставила ее перед Сесилом. «Спасибо, что попросила поменять чашку, Люся. Ты такая заботливая. И потому я совсем ничего не понимаю. Ты разрываешь помолвку?» «Прости, Сесил. Я недавно поняла, что мы совершенно друг другу не подходим. И в долгосрочной перспективе не сможем сделать друг друга счастливыми». «Не подходим? Ты с ума сошла? Но да мы идеальная пара. Все так говорят. Даже журнал «Таун энд Country. Там хотят сделать нашу свадьбу главной темой номера. Если бы ты действительно знал меня, ты был бы в курсе, что этого я хочу меньше всего на свете. Ну ладно, не будем ничего там публиковать, но, по крайней мере, надо засветиться в колонке брачной обеты в «Таймс». Видишь, ты меня даже не слушаешь. Но я тебя обожаю. Ты самое ценное мое приобретение. Я именно об этом и говорю. Ты относишься ко мне как к вещи, которые обладаешь, типа яхты или картин «Родка». Это неправда. Ты больше, чем просто какая-то вещь, куда больше. Ты и свет моей жизни. Ты единственный человек, который меня по-настоящему понимает, Люся. Но при этом ты меня не понимаешь. Как ты можешь так говорить? После всего, что между нами было за эти пять лет? Я понимаю ценю тебя, как никто другой. Если бы это было так, Сесил, ты бы не пытался постоянно изменить меня. Мой образ жизни, прическу, наряды. Мне казалось, тебе нравится мода. Нравится, но мой стиль кардинально отличается от стиля твоей мамы. Меня не интересуют вещи от кутюр, и мне не по душе оригинальные украшения, которые обожает твоя мама. Слушай, не нужно носить то, что ты не хочешь. Я подарю тебе самый маленький бриллиант в мире, если это сделает тебя счастливой. Достаточно трех каратов. И меня не волнует, если ты не попадешь в международный список самых элегантных людей. Я просто не хотел, чтобы ты чувствовал себя обделенной поскольку мы с мамой попали в зал славы самых шикарных нарядов. «Вот еще кое-что, Сесил. Ты очень близок с матерью, и меня это не беспокоит. На самом деле, я думаю, что это одно из самых приятных качеств в тебе. Но задумывался ли ты когда-нибудь о том, насколько я близка со своими родными? И когда ты обижаешь их, ты заодно обижаешь и меня». «Разве я обижал твоих родных? Это они обижали меня, мерзкие снобы». И они о Черчиллях и Барклаях». Я говорю о моих ближайших родственниках, о маме и Фредди. Чем я их обидел? Сесил, ты даже не позвонил своей подруге сегодня, когда моя мать готова была на коленях умолять тебя. Это действительно расстроило ее. Люся, я не хотел, чтобы твоя мать разочаровалась. Я знал, что Карнели никогда не скажет «да». Я избавлял Мэри от унижения. Но она это сделала, Сесил. Она согласилась. Что ты имеешь в виду? Фредди связался с ней. Фредди заставил ее сказать «да». «Я не верю. Как, черт возьми, ему это удалось?» Он просто вежливо попросил. «Можешь мне не верить, но она придет на галоконцерт». «Уж этот твой брат... Интересно, что он ей наплел?» «Ничего не наплел. Фредди никогда не врет. Я свидетель. Он просто отправил смс и она ответила согласием. «А вот еще кое-что, Сесил. Тебе никогда не нравился Фредди, и ты никогда особо не любил мою маму. «Не спорь, я знаю, что ты чувствуешь. Понимаю, что ты изо всех сил старался все эти годы ладить с ними, но вижу, что это не делает тебя счастливым. А я действительно хочу, чтобы ты был счастлив, Сесил. Моя семья навсегда останется важной частью моей жизни. Мы близки, и этого не изменить. Я не хочу праздновать Новый год на Сен-Барте или проводить лето на твоей яхте в Сен-Тропе. Я хочу быть со своей семьей в Истхэмптоне летом и в городе во время каникул. Я хочу пойти в церковь всех душ канун Рождества и отпраздновать китайский Новый год в конжи виллидж как мы всегда это делаем. терпеть не можешь китайскую кухню, Сесил. Не делай ведь, что это не так. Мне нравится эта закуска краб-рангун. Это не настоящая китайская еда, Сесил. Я хочу сказать, что у нас на самом деле так мало общего. Если проанализировать, все досконально. И я знаю, ты думаешь, что я сейчас говорю какую-то ерунду... Но уверена, тебе будет плохо, если мы поженимся. Ты заслуживаешь того, чтобы рядом была девушка, у которой есть аккаунт в Инстаграме с более чем восемью постами, девушка, которая нравится сидеть в первом ряду на показах высокой моды в Париже, которая с радостью станет носить огромные изумруды и загорать на твоей суперяхте. Она будет с энтузиазмом связывать тебя в гондоле в твоем городском доме и воспроизводить сцену из смерти Венеции. Я знаю, в мире есть та, что идеально подходит для тебя. «Девушка, которая будет любить тебя именно таким, какой ты есть, Сесил?» «Но я думал, что эта девушка... ты?» «Какое-то время я и сама так думала, но пришла к выводу, что это не так. Официантка подошла к столу с чайником кипятка. «Хотите освежить ваш чай? Вы в порядке, сэр? Вам принести салфетки?» «Нет, то есть да, спасибо». «Мне очень жаль, Сесил, правда?» «Мы можем остаться друзьями». «Конечно, можем. Я и хочу остаться друзьями. Ты мне не безразличен. Вот почему я делаю это сегодня, хотя очень грустно видеть, что тебе больно. Просто я знаю, что ты в будущем скажешь мне спасибо. Я верю, что ты найдешь свою идеальную вторую половинку, родственную душу, и намного раньше, чем предполагаешь». «Ты вдруг так изменилась? Передо мной какая-то новая женщина». «Новая женщина?» «Я не могу толком объяснить, как будто вся твоя энергетика изменилась, даже голос». В нем появилась некая четкость, пылкость, как будто тебя что-то преобразило. Что ты имеешь в виду? Надеюсь, ты не думаешь, что я влюбилась в кого-то еще. Я совсем не это хотел сказать. Или, может быть, ты решил, что я тебе изменяю или что-то в этом роде? Это никогда не приходило мне в голову. Но ты сказал, что я преобразилась, как будто подразумевал, что меня охватила какая-то новая страсть. Люся, расслабься. Я ничего такого не имел в виду.